Чезаро Павезе «Пока не пропоет петух» Роман, перевод с итальянского Н. Сухановой Москва, Махаон, 2004 год, современная классика Тюрьма Стефано знал, что в этой деревне не было ничего особенного и что живущие в ней люди вели самую обычную жизнь — а земля давала урожай, и море было морем, как около любого берега. Стефана радовался морю. Когда он направлялся к нему, оно представлялось ему четвертой стеной его камеры, широкой стеной из красок и прохлады, в которую он мог войти и забыть о своей тюрьме. В первые дни он даже набрал в платок гальки и ракушек. Ему показался очень человечным капрал, Начальник карабинеров, который, просматривая его документы, проговорил, «Конечно, лишь бы вы умели плавать». Несколько дней Стефана изучал изгороди из опунции и выцветший морской окоем, как странное творение, которые были самой естественной частью невидимых стен камеры. Стефана с самого начала с легким сердцем смирился с тем, что ограниченность горизонтом и есть ссылка — Для него, вышедшего из тюрьмы, это было свободой. Кроме того, он знал, что его повсюду окружает деревня, а любопытные и сторожкие взгляды людей убеждали его в их доброжелательности. Но в первые дни сухие земли и растительность на них, а также изменчивое море, казались ему чужаками. Их он постоянно видел и все время о них думал. Однако, по мере того, как воспоминания о настоящей камере рассеивалось, то и эти образы канули в прошлое. Стефана вновь ощутил печаль именно на пляже. В тот день, когда, обменявшись парой слов с юношей, обсыхавшим на солнце, доплыл до своей ежедневной скалы. «Здесь мерзкие деревни», — сказал парень. «Оттуда все бегут в более цивилизованные места». Что поделать, а нам приходится оставаться. Это был молодой мускулистый брюнет, финн из Центральной Италии. У него был ярко выраженный акцент, который нравился Стефану. Они уже несколько раз виделись в астерии, в таверне. Сидя на скале, упершись подбородком в колени, Стефан осмотрел на безлюдный берег. Палящее солнце наполняло его смятением фин инспектор приравнял свою судьбу к его, и подобное унижение вызвало у Стефана неожиданную боль. Этой скалы, этого кусочка моря, было недостаточно, чтобы сбежать от берега. Затворничество должно было прекратиться именно среди этих низеньких домишек, среди этих осторожных людей, собравшихся между морем и горами. Тем более, что чиновник, как предполагал Стефано, только из вежливости заговорил о цивилизации. По утрам Стефана пересекал деревню, длинную, параллельную берегу дорогу и смотрел на низкие крыши и чистое небо, а люди, стоя на пороге, разглядывали его. Некоторые дома были двухэтажными, их фасады обесцветил просоленный воздух. Иногда листва дерева за оградой навевало какое-то воспоминание. Среди домов появлялось море, и каждый раз этот просвет застигал Стефана врасплох, как приход нежданного друга. Темные проемы низких дверей, редкие распахнутые окна, хмурые лица, молчаливость женщин, даже тогда, когда они выходили на улицу выбросить мусор, резко контрастировали с сиянием воздуха, что лишь усиливало изоляцию Стефана. Прогулка заканчивалась у дверей Астерии, куда он заходил почувствовать свою свободу и посидеть, пока не начнется зной. Тогда он пойдет купаться. Первое время Стефана проводил в своей лачуге бессонные ночи, потому что именно ночью странность дня поражала его, возбуждая и заставляя кровь кипеть. В темноте он воспринимал гул моря как рев, свежесть воздуха как порыв ветра, а всплывающая в памяти лица, как тревогу. Ночью собравшаяся в нем деревня набрасывалась на его распростертое тело. Когда он просыпался, солнце возвращало ему покой. стефана осидя на солнышке на пороге, прислушивался к своей свободе. Ему казалось, что он каждое утро покидает свою тюрьму. В Истрию заходили завсегдаты, иногда они ему мешали, Часто, всегда в разное время, на велосипеде заезжал капрал Карабинеров. Неподвижная дорога, постепенно становившаяся полуденно-раскаленной, сама проходила перед Стефана, и ему не нужно было следовать за ней. У Стефана всегда была с собой книга, он открывал ее время от времени и читал. Ему нравилось приветствовать знакомых и отвечать на их приветствия. Финн-инспектор, который пил кофе у стойки, вежливо здоровался с ним. «Вы сидячий человек», — иронически говорил он. «Я вас всегда вижу сидящим за столиком или на скале. Мир для вас невелик». «У меня есть предписание», — отвечал Стефана. «И я приехал издалека». Чиновник смеялся. «Мне рассказали о вашем деле» капрал человек мелочный но он понимает с кем имеет дело он даже позволил вам сидеть в астырии где вам нельзя бывать стефана не всегда был уверен шутит ли этот фининспектор в его ясном голосе всегда чувствовалось что то чиновничье толстый юноша с бегающими глазками остановился у двери и слушал их вдруг он сказал эй ты желтые петлицы не замечаешь «Инженер тебя просто жалеет, и ты ему надоел!» Чиновник, все еще улыбаясь, обменялся взглядом со Стефану. «В данном случае как раз ты, третий лишний», — сказал он толстому юноше. Все трое, кто спокойно, кто насмешливо, по-разному улыбаясь, изучали друг друга. Стефан чувствовал себя чужим в этой игре и пытался расшифровать взгляды, уловить их значение. Он знал, чтобы разрушить преграду, достаточно познать капризный закон этой пикировки и самому принять в ней участие. Вся деревня разговаривала так, обмениваясь взглядами и насмешками. Другие бездельники из и заходили в астырию. Круг состязующихся расширялся. Преимущество молодого толстяка, которого звали Гаэтано Алтеа. Состояло в том, что он работал напротив Астерии, в магазине своего отца, которому принадлежали все окрестные дома, и когда он переходил улицу, это не значило, что он бросал работу. Бездельников удивляло то, что Стефана каждый день ходит на пляж. Иногда кто-нибудь из них отправлялся вместе с ним. Более того, именно они объяснили ему, как удобна скала. Но делали это только тогда, когда им приходила блажь составить ему компанию. Они не понимали его привычки, считали ее детской. Ведь они плавали и знали нрав волн лучше него, потому что играли с ними с детства. Но для них море ничего не значило, а если и значило, то только приятную прохладу. Единственный, кто серьезно говорил о море, был молодой лавочник, который спросил Стефану, не ездил ли тот, ну до приключившегося с ним несчастья отдыхать на ривьеру. И Стефана, хотя иногда и выходил на заре один побродить по мокрому песку и посмотреть на море, начинал побаиваться одиночества, когда слышал в истерии, что никто с ним в этот день не пойдет, и отправлялся на берег всего на полчасика, чтобы искупаться. Встречаясь около астерии Стефана и молодой толстяк просто кивали друг к другу. Гаитана предпочитал привлекать внимание к своей персоне, когда собиралось побольше народа, причем не говорил непосредственно со Стефано, а только подтрунивал над окружающими, как бы обособляя его, помещая в вакуум отстраненности. Через несколько дней Гаитана стал болтать и с ним он мог подружески взять Стефана под руку и сказать ему «Инженер, бросьте эту книгу! У нас здесь нет школ! У вас сейчас отпуск, вы отдыхаете! Покажите этим парням, что такое горная Италия!» Он всегда так неожиданно брал его под руку, что у Стефана появлялось такое же чувство, как и тогда, когда он подростком, сильно бьющимся сердцем, прижимался на улице к женщинам. Этому натиску было нетрудно противостоять, тем более что он перед собеседниками приводил его в замешательство. Стефана чувствовал, что в первые дни эти глазки слишком напористо его изучали, поэтому теперь он не мог сразу же принять его сердечность. Но доброе лицо Гаэтану значило, что у всей остыри доброе лицо, и у Гаитана была наивность самой его авторитетности, поэтому, когда ему хотелось... Он мог холодным взглядом окинуть собеседника. Именно у него Стефана спросил, есть ли в деревне девушки. А если есть, то почему их никогда не видно на пляже? Гаэтана, немного смущаясь, объяснил ему, что они купаются в уединенном месте, за горной речкой. А увидев насмешливую улыбку Стефану, признался, что они редко выходят из дома. «Но они есть?» — настаивал Стефану. «Еще бы!» — воскликнул Гаэтана, довольно улыбаясь. «Наши женщины быстро старятся, но в молодости они очень красивы. У них нежная красота, которая боится солнца и чужих взглядов. У нас настоящие женщины, поэтому-то мы и держим их в заперти». «У нас взгляды не обжигают», — спокойно проговорил Стефану. «У вас есть работа. А у нас — любовь. Стефана не был настолько любопытен, чтобы отправиться к горной речке и подглядывать за купальщицами. Он принял этот молчаливый закон разделения, как принял и все остальное. Он жил среди воздушных стен. Но все же не был уверен, что молодые здесь занимаются любовью. Может быть, в домах, за вечно закрытыми ставнями какая-нибудь кровать и знала что-то о любви. Когда-то там... Жила чья-нибудь жена, но молодые нет. Больше того Стефана удивляли разговоры о вылазках в город и не всегда холостяков, и намеки на какую-нибудь деревенскую служанку, рабочую лошадку, настолько презираемую, что о ней не стоило и говорить. Эта убогость особенно сильно чувствовалась в сумерке. Стефана подходил к углу своей лачуги и садился на груду камней, разглядывая прохожих. В полутьме загорались огоньки, открывались, пуская прохладу, какие-нибудь ставни. Люди проходили, шаркая ногами и шепчась, иногда собирались группками и болтали. Отдельная самая светлая группа состояла из девушек. Они не уходили очень далеко и тотчас вновь появлялись, возвращаясь в деревню. Пар совсем не было видно. Если группки встречались, то слышались сухие приветствия. Впрочем, эта сдержанность нравилась Стефана, которому после захода солнца нельзя было покидать свое жилище. И ему больше, чем другим людям, нужна была ночь и забытое одиночество темноты. Он настолько забывал о нежности ночи, что достаточно было дуновения ветерка, стрекота кузнечика, звука шагов, рисовывающегося на бледном небе огромного темного холма, чтобы у него голова склонилась на плечо, как будто бы его нежно ласкала чья-то рука. Мрак, скрывая горизонт, расширял его свободу и освобождал место для его мыслей. В эти часы он всегда бывал один, и в одиночестве проводил почти все после полуденное время. В полдень в эстерии играли в карты, и Стефана, присоединившись к игрокам, постепенно начинал волноваться, и у него возникала потребность уйти. Иногда он отправлялся на берег, но подобное сиротливое купание в одиночестве в зеленом море во время сильного прилива приводило его в смятение, и он быстро одевался в уже наступившей прохладе. Тогда он выходил из деревни, которая ему казалась слишком маленькой. Хибарки... Высящиеся скалы, мясистые изгороди и из запунцы превращались в логово мерзких людей, старушких взглядов, враждебных улыбок. Он удалялся от деревни по проселочной дороге, которая, пересекая какую-то оливковую рощу, выходила в окомлявшее море поля. Он удалялся, сосредоточившись и надеясь, что время пройдет и что-нибудь случится». Ему казалось, что он идет к бесконечности, повернувшись к плоскому морскому окоему. За холмом деревня исчезала, и высевшиеся вдали горы закрывали небо. Стефана не уходил далеко. Проселочная дорога была высокой земляной насыпью, с которой взгляду открывался печальный берег и опустевшие поля. Вдали от поворота можно было различить какую-то зелень, но уже на полпути — Стефана начинал смотреть по сторонам. Все, кроме воздуха и далеких гор, было серым и враждебным. Иногда в полях попадался крестьянин, иной раз под дорогой кто-то, скорчившись, лежал, Стефана, который шагал, затаив обиду, вдруг ощущал болезненный покой, печальную радость, останавливался и медленно возвращался. Вернувшись в деревню, он бывал почти счастлив. Первые дома выглядели едва ли недружеские. Они вновь возникали, собравшись под теплым в прозрачном воздухе холмом, а так как он знал, что перед ними спокойное море, то они становились дружелюбными, почти такими же, какими они ему показались в первый день. Среди первых домишек был один, уединившийся между проселком и берегом. У Стефана появилась привычка, проходя мимо, каждый раз бросать на него взгляд. У этого дома стены были из серого камня и лестница снаружи, которая вела к боковой терраске, выходившей на море. Окна, как ни странно, были распахнуты, и тому, кто смотрел сверху, с улицы, в их проемы, дом представлялся как бы продырявленным и заполненным морем. Светлый квадрат, как небо в камере, вырисовывался ярко и четко. На подоконнике стояли ярко-красные герани, и Стефану каждый раз тут останавливался. У него разыгралось воображение, когда он как-то утром увидел на этой лестнице девушку. Он замечал ее и раньше. Она бродила в одиночестве по деревне. У нее была слегка подпрыгивающая походка, как бы дерзкий танец. Над бедрами высились плечи а над ними смуглое козье лицо, на котором, несомненно, играла улыбка. Это была служанка, так как она ходила босиком и иногда носила воду. Стефана почему-то решил, что на этой земле женщины белые и мягкие, как мякоть груши. Эта встреча его удивила. В затворничестве, в своей низкой лачушке, он свободно и отрешенно предавался мыслям об этой женщине, освобожденный из-за странности самого объекта от мучительного желания. То, что между окном с геранями и девушкой была связь, ослабляло его удивление, раскрепощая и обогащая игру воображения. Самые жаркие полуденные часы Стефана проводил, лежа на кровати, полуодетым, и белый отблеск солнца заставлял его жмурить глаза. В скуке и гуле этого покоя Он ощущал себя живым и бодрым, и иногда притрагивался рукой к своему бедру. Вот такими худыми и сильными должны были быть бедра у той женщины. За окном, за железной дорогой, скрытой насыпью, лежало Южное море. Бывали минуты, когда раскаленная тишина пугала Стефану. Тогда он, встряхнувшись, спрыгивал с кровати в одних трусах. Так он вел себя и в те далекие послеполуденные часы в тюрьме. Комната с плоской крышей превращалась в настоящую парилку, и Стефана высовывал голову в низкое окошко. Там было немного тени от стены, и стояла глиняная амфора. Он сжимал руками ее изящные влажные бока и с трудом приподнимая подносил к губам. У воды был свозивший зубы привкус земли, которым Стефана наслаждался больше, чем водой, Ему казалось, что это вкус самой амфоры. В этом привкусе заключалось нечто козье, дикое, и вместе с тем очень нежное, напоминавшее цвет гераний. И босая женщина, как и вся деревня, ходила за водой с такой же амфорой. Она несла ее наклонно, прижав к животу. У всех амфор коричневато интересного цвета, а иногда и побледнее — Были мягкие и удлиненные формы. У Стефана амфора была розоватая, напоминая огромную щеку. Хозяйке своего дома Стефана был благодарен не только за эту амфору. Старуха, толстая, с трудом двигавшаяся женщина, сидела в своем магазинчике на проселочной дороге и время от времени посылала к нему мальчишку с водой. Иногда присылала кого-то прибрать в комнате, подмести, заправить кровать, что-нибудь вымыть. Это происходило по утрам, когда Стефана не бывало дома. Он, как к выздоровлению, смиренно и тихо радовался тому, что у него вновь появилась дверь, которую можно закрыть и открыть, вещам, которые можно привести в порядок, столику и ручки. Все это доставляло ему радость, как свобода. Но Стефана очень скоро, когда его открытия стали привычными, Ощутил недолговечность этой радости и, проводя почти все время вне дома, тоскливое чувство приберегал для вечера и ночи.